Глава седьмая. Через 4 недели моего пребывания в стационаре родные решили по воздуху переправить меня в Роли, в больницу, где работал папа. Мне казалось, они затеяли это, чтобы было удобнее организовать похороны. Но на самом деле они пытались вернуть себе контроль над ситуацией. Это легче сделать, когда знаешь врачей, медсестёр в здании. Я по-прежнему оставался без диагноза. В роли меня положили в отделение интенсивной терапии больницы Рекса, расположенной менее чем в полутора километрах от стадиона Картера в Финли, где герои моей юности, футболисты команды Университета штата Северная Каролина и тысячи кричащих фанатов зародили во мне одержимость американским футболом. В детстве я много раз молился о том, чтобы на поле случилось чудо. Мои молитвы, кажется, никогда не были услышаны, и я плакал от поражений. Теперь ставки изменились, но ощущал я то же самое. Мне делали ещё больше анализов. Люди вокруг действовали ещё активнее, но результатов эта деятельность приносила ещё меньше. Я помню, как мой взгляд сфокусировался на каком-то предмете возле койки. Через некоторое время я осознал, что лежу на телефонный провод. Сёстры только что вышли из палаты, и я понял, что остался в одиночестве. К тому моменту умственная деятельность в основном прекратилась, и мысли мои представляли собой простые комбинации. Я один, я страдаю, смерть неизбежна. Семья страдает, когда меня видит. Вот предмет, который может это исправить. Возникшая идея принесла мне боль и облегчение одновременно. Я не хотел умирать, однако ускорить то, что и так неизбежно, имело смысл. В какой-то другой вселенной мои мысли совпали с действиями. Руки потянулись вверх, обернули провод вокруг шеи, и я закрыл глаза, чтобы больше никогда их не открыть. Я избавился от ада на земле. К счастью, в этой вселенной всё сложилось иначе. В своих размышлениях, наверное, это был первый проблеск выздоровления, я переключился на семью. Я подумал, что убив себя, сделаю им только хуже. Здесь мои мысли замедлились, а затем остановились. А потом, без каких-то видимых причин, моё состояние стабилизировалось. И я пошёл на поправку. Анализы показывали улучшение функции печени и почек. Жидкость, скопившаяся вокруг сердца и лёгких, начала уходить и боли ослабли. Гемангиомы уменьшились. Не стали реже делать переливания эритроцитов и тромбоцитов. Тошнота и рвота отступили, и я впервые за 5 недель пообедал. Я прошёл коридор отделения до середины, а вскоре до конца. В Пенсильванской больнице меня с самого начала накачивали высокими дозами кортикостероидов. В интенсивной терапии так поступают, когда не знают, что ещё делать. Тогда это не вызвало немедленных изменений, но, может быть, за несколько недель лечение достигло какой-то критической массы, и эффект проявился. Разум тоже постепенно возвращался к норме. Телефонный провод у моей койки стал обычным дешёвым проводом больничного телефона, помехой и анахронизмом, больше ничем. Ещё я впервые за долгое время, наверное, с момента, когда меня ударил стетоскопом Франциска, рассмеялся. После одной из моих прогулок в палату вошёл реаниматолог К тому моменту мы с сёстрами успели его хорошо узнать. Приходя, он постоянно пытался впечатлить нас историями о том, как он учился в колледже и медицинской школе и как получил свою степень. Это утомляло, но в медицине такие персонажи встречаются часто. Мы лишь закатывали глаза. На этот раз однако он принёс другую историю. Твёрдо посмотрев на меня, он сказал: Прежде чем вы продолжите свои прогулки, надо организовать вам хм, как это называется? Он замялся. Понимаете, я всю прошлую неделю был в Италии, поэтому мозг ещё не переключился с итальянского, и я не могу подобрать английское слово. Хм. Эти с резиновой подошвой. На этот раз пауза длилась ещё дольше. А, сандалии. Мы вам дадим сандалии, чтобы на ногах не появились волдыри. Вы слишком давно не ходили. И он улыбнулся Джине. Поразительный человек. Он пытался одновременно произвести впечатление на измождённого пациента, слегка пофлиртовать с беременной сестрой этого пациента и скромно похвастаться своим заграничным вояжем. Когда он вышел из палаты, Мы прыснули от смеха. Снова смеяться потрясающее ощущение. И должен признаться, не менее здорово вместе смеяться над чем-то нелепым поведением. После 7 недель госпитализации, в основном проведённых в отделениях интенсивной терапии, я выписался. Не действительно стало лучше. И тем не менее, я ничуть не приблизился к пониманию случившегося. О том, что со мной произошло, мы знали не больше, чем в первый день. На выходе я спросил врача из интенсивной терапии, что же, по его мнению, чуть не убило меня? Я знал, они об этом говорили. Врачи обожают хорошие загадки. Я не в курсе, что это было, ответил он. Но давайте надеяться, что оно не вернётся. Такое отношение к проблеме, решение которой сводилось лишь к пассивной надежде, меня поразило. Вскоре выяснилось, что о моём здоровье каждый день молились тысячи людей. Молились монахини на Тринидаде, где до сих пор живут почти все мои дальние родственники. Друзья, родные и те, кто меня поддерживал, Эту категорию людей я хорошо узнал благодаря своей работе в AMF. Рассказывали мне, как усердно они молились о моём выздоровлении и как они рады, что мне стало лучше. Я оценил их молитвы, однако несколько скептически относился к некоторым их заявлениям. Кое-кто из друзей и родственников уверял, что именно молитвы спасли мне жизнь и болезнь больше не вернётся. Это было неспосоленное Богом испытание, которое я выдержал. Очевидно, Господь увидел, сколько людей за меня молятся, и вынес свой приговор, а дважды он не проверяет. Я понимал, что они имеют в виду. Однако помнил, так же рассуждал и я, когда маме впервые после операции сделали МРТ и не обнаружили никаких признаков рака. Теперь она свободна. Она победила болезнь, думали мы и продолжали молиться. Но болезнь вернулась. Наши молитвы оказались бессильны. Другие говорили, что Бог меня спас, потому что мне ещё многое предстоит совершить в этом мире. Однако я знал: я достоин жизни и способен сделать не больше, чем мама или любой мой пациент. которому повезло меньше. Я пытался выбросить эти мысли из головы. Я был ужасно рад тому, что у меня есть другая тема для размышлений Кетлин. Будучи неспособным здраво рассуждать в течение многих недель, я наконец обрёл возможность подумать о том, насколько она для меня важна и как мне её не хватает. Скорее после возвращения домой я набрался смелости, позвонил ей и попытался объяснить, почему не захотел, чтобы она увидела меня в таком состоянии и запомнила измождённым и умирающим. Это был очень тяжёлый разговор. Мой поступок её глубоко ранил. Она сказала, чтобы я не переживал и приняла моё объяснение. Лишь потом я узнал, что она мне не поверила. Она думала, что виноваты сёстры. Якобы это они посчитали, что нам не надо видеться, а я их просто выгараживаю. Разговор с Кетлин ещё немного улучшил моё самочувствие. Я ощутил себя не просто более здоровым, я почувствовал, что вернулся к норме. Вообще не сохранялась некоторая неловкость, но в целом всё было как в старые времена. Иными словами, отлично. Мы старались не говорить о возобновлении отношений, Но она предложила мне навестить её в Нью-Йорке на Хэллоуин. На этом мы и попрощались. Я не знал, позволит ли мне здоровье воспользоваться приглашением, но было здорово, что она это сказала. Вскоре после этого родители Кейтлин приехали в Роли. Они планировали поездку ещё до моего выздоровления. Они остановились недалеко от папиного дома, и мы вместе прогулялись. Их визит очень меня обрадовал. Петти невероятно походила на мою маму. Она безмерно гордилась своими детьми, твердо придерживалась принципов и всегда была готова помочь нуждающимся. Мы быстро нашли общий язык и забыли о том случае с разорванной футболкой на школьном баскетбольном матче. Берни, папа Кейтлин, потрясающий отец и важный человек на телевидении, успевал уделять время работе в совете директоров нескольких местных благотворительных организаций. Меня восхищала его способность жить множеством жизней одновременно и при этом сохранять баланс. Они не выказали ни тени обиды в связи с моим нежеланием встретиться тогда в больнице. Мне кажется, они просто радовались моему выздоровлению. Пойти поинтересовалась, собираюсь ли я сбавить обороты во врачебной подготовке и неустанном стремлении развивать AMF Ведь я едва не умер, именно так мы начали это называть. Я ответил, что, наверное, мне действительно стоит притормозить и не работать по столько часов подряд. Однако Берни выразил сомнение. Некоторые его друзья перенесли инфаркт, инсульт, лечились от рака. Все не твердили, что изменятся, внесут в свою жизнь коррективы, но на самом деле не изменился никто. Берни надеялся, что в моём случае будет иначе. Но я вскоре пополнил их ряды. Сбавить темп мне было не суждено. Однако должен заметить, один урок из первой встречи со смертью я всё-таки извлёк. Может быть, потому, что у моего адра собрались такие неровнодушные люди, я задумался о том, кого они видели перед собой раньше. И почему ко мне пришли? Я отчётливо осознал: жить надо так, чтобы те, кого я люблю, запомнили меня таким, каким я хотел бы остаться в их сердцах к тому моменту, когда они придут со мной проститься. Моя мама поступила именно так. Её живое наследие это то, как она проживала каждый свой день со щедростью, мудростью и теплотой. и не только в хорошие дни, и не только перед лицом смерти. Всегда. Как я понял, ситуация с Петти и Кейтлин в вестибюле больницы произошла из-за того, что Кейтлин не стояла для меня на первом месте еще до нашего расставания. Я и после него не захотел за нее бороться и ужасно себя из-за этого чувствовал. Теперь мне снова была дарована жизнь, и я не могла бы быть виновата. И сколько бы она ни продлилась, я решил, я не допущу, чтобы меня запомнили слишком занятым человеком, даже если мои занятия будут казаться мне крайне важными. Я хотел, если мне представится такой шанс, остаться в людской памяти, как прекрасный спутник жизни, удивительный отец, щедрый друг и исцелитель болезней. Я поклялся, что... что найду время для тех, кто мне дорог, я не буду ждать. Как ни стану дожидаться, пока произошедшее со мной каким-то образом само прояснится. Меня совершенно не удовлетворяло то, что мне просто таинственным образом стало лучше после загадочной болезни. Я хотел получить ответы. Я начал с того, что запросил и проанализировал всю свою медицинскую документацию, начиная с детского возраста. Это не являлось просто обострённым любопытством. Если болезнь якобы ушла сама собой, ей не составит труда вернуться. Всё говорило о том, что она лишь на время задремала. Следовало успеть найти причину, прежде чем она проснётся вновь. Я был пациентом и я был начинающим врачом, и последняя роль нравилась мне куда больше. Именно поэтому я взялся за дело. Я получил более трех тысяч страниц документов, воссоздал собственную историю болезни и начал работать над дифференциальным диагнозом, списком вероятных диагнозов, которые могли бы вызвать именно мой набор симптомов и проблем. Потом Опираясь на имеющиеся данные, я стал по очереди оценивать эти диагнозы, сужая круг подозреваемых. Всего несколько месяцев назад я часто проделывал это упражнение с пациентами на клинических ротациях. Теперь я более 12 часов в день просматривал документы, чтобы выявить закономерности, которые, возможно, как-то связаны с тем, через что я совсем недавно. прошёл. Я был солюстремлён как лазер, но при этом с большим удовольствием и часто отвлекался на походы в туалет. Почки и печень, которые не работали 2 месяца, наконец включились на полную мощность. Из меня текла скопившаяся в организме жидкость. За 2 недели я выработал 18 л мочи. Мой раздутый живот Я пуши и отёчные ноги начали возвращаться в норму. Я стал весить 75 кг, почти на 23 кг меньше, чем в момент госпитализации в Пенсильвании. Такой вес у меня был лишь в старших классах, и я не думал, что когда-нибудь приду к нему вновь. Но это случилось. Поразительно. Я ходил по маленькому и благодаря этому обретал форму. А потом я опять начал уставать.